кивнул тяжелой головой Пантелей. «Хватит!» «Откорректировались!» «Что же с вами будет?» Мать Юрки перестала плакать, взглянула с тревогой. «Да ничего, прорвемся», пообещал я. «Да, конечно», согласился со мной Юркин отец. «Ваша жизнь не баловала, но вы... Я тоже верю, прорветесь. У вас вся жизнь впереди. Это у нас ничего больше не осталось». Я поймал дикий, затравленный взгляд Витьки и кивнул ей. Она шагнула вперед и через голову сняла ремни кенгурушника. Митька взял сестру на руки, заглянул ей в лицо. Юркину мать затрясло так, что это было видно издалека. Она беспомощно взглянула на мужа, помотала головой, но ее руки уже сами тянулись к Милке. Милка улыбнулась и зачмокала губами. Ее всегда доставали из кенгурушника, чтобы накормить. Ее мать ушла. Она не больная, просто бестолковая. Их еще шестеро осталось. Митька старший, — сказал я. Витька не может со всеми. Ну как же! Юркина мать схватила ребенка на руки и прижала к себе так сильно, что Милка пискнула. Мне показалось, что сейчас отнять у нее Милку сможет только взвод ОМОНа. Она здоровая и развита по возрасту, — сказала Витька. Я с ней к врачу ходила. Он сказал, вес только маловат, кормить лучше надо. Ее Милкой зовут, а полностью Людмила. Людмила, — прошептал Юркин отец, и губами прижался к маленькому лобику. Идем. Скомандовал я своему уже несуществующему седьмому Е-классу, классу коррекции.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 Ирина Воробьева.